Если бы в те первые дни я не сидела по утрам одна за столиком в ресторане местной гостиницы, то, наверное, не заметила бы женщину в самом дальнем углу зала. Ну, а если бы и заметила... Первые впечатления со временем тускнеют, и ты говоришь, она выглядела здесь чужой, или казалось, что она скрывает какую-то тайну хотя на тот момент был полностью поглощен завтраком в хорошей компании и не обращал особого внимания на одиноко сидящих посетителей. Гостиница размещалась в каменном здании с облупившимися стенами. Судя по стершимся буквам, которые оставили свой след на фасаде, прежде она называлась на немецкий манер — «Гастхаус». От занавесок на окнах и засаленных подушек на сиденьях стульев несло застарелым табаком — Остальные посетители, по большей части, местные мужики в застиранной одежде, приходили сюда по утрам, чтобы выпить чашку кофе, и все были знакомы друг с другом. Женщина в углу в подобную картину просто не вписывалась. Жакет на ней выглядел слишком дорогим для этих мест, а начищенные до блеска туфли были скорее уместны в банковском офисе, чем в крохотном городишке, где единственным развлечением для туристов служили прогулки по горам на стене позади незнакомки висела голова косули. «Должно быть всё дело в недвижимости», — решила я. «Наверняка она здесь, чтобы приобрести пару-тройку обветшавших домов, которых хватает в этом городе, заброшенные строения с выломанными рамами, с деревьями, которые проросли сквозь балконы и проникли в залы, когда-то блиставшие красотой. На третий день мы столкнулись с ней в дверях», и я поприветствовала её на английском. Услыхав в ответ британский акцент, спросила, как ей живётся в гостинице, после чего повисла тишина, и я, не выдержав, затарахтела, как ненормальная, всеми силами пытаясь заполнить возникшую паузу. Рассказала о том, что купила себе здесь дом, или, точнее, усадьбу с виноградником, но переехали мы сюда совсем недавно и до сих пор не наладили интернет потому что на окраине, за рекой и в лесу, где горы, очень плохой сигнал. Поэтому каждое утро я выбираюсь в город, чтобы позавтракать и поддержать контакт с внешним миром. Незнакомка слушала, не глядя на меня. На всякий случай я добавила, что по дороге я также захожу в пекарню и покупаю свежего хлеба для своего мужа, чтобы она ненароком не подумала, что я одинока и от отчаяния пристаю к людям со своей болтовнёй. Сам-то он занят ремонтом, там столько всего нужно сделать. Вы ведь видели, в каком состоянии пребывает большая часть домов в этом городе?» Женщина посмотрела на улицу с обшарпанными каменными фасадами и черепичными крышами зданий, на крохотную церквушку, втиснутую позади коровника. «Городе?» — переспросила она. «По-вашему, это действительно можно назвать городом?»